Глава ч е т ы р н а д ц а т Инга, опасаясь снова столкнуться с повелителем или колдуном, выходила гулять теперь только в компании Фроуда. Лекарь снова вернулся во дворец и обещал познакомить ее со своей женой, когда-то вернется от племянников. Девушке хотелось спросить дракона об беседке, но из-за реакции Эйнара она опасалась это делать. А вдруг ее посадят в тюрьму? Вдруг она нарушила что-то. попросить книги или провести в библиотеку она тоже опасалась. Хорошо, хоть дверь теперь можно было закрыть на замок, вполне себе обычный, который, правда, не остановит повелителя или к о л д у н а но зато остальные не войдут. Пришлось взять за правило не рассматривать странные камушки, если дверь не заперта, и каждый раз их потом Инга прятала в шитый мешочек и убирала в тайное место в гардеробный, если уходила, то в карман. Они обычные камни манили. Часами не могла от них отвести взгляд. Чем больше девушка в них вглядывалась, тем сильнее убеждалась, где-то в их бездонной глубине сверкают молнии. Первый раз она подумала, что ей показалось, просто перенапрягла глаза. Но нет. В следующий раз, когда она разглядывала самоцветы, вновь будто засверкали молнии, тонкие и далекие. Камни не хотелось выпускать из рук. Прям моя прелесть, усмехнулась Инга. чувствуя себя тем самым горлумом, но что ее не обрадовало, это возвращение сестры правителя и ее дочки. Девушка снова засиделась до поздна. Самоцветы при свете местной луны и звезд прямо таки мерцали, и она привыкла уже, что рано к ней никто не приходит. Совсем не ожидала, что это утро начнется и рано и шумно. Дверь кто-то дергал за ручку и пинал, колотил кулаками, снова пинал, производя н е в о о б р а з и м ы й шум. Инга села на кровати и прижала ладонь к сердцу, то сильно колотилась о ребра, грозясь выпрыгнуть. Пожар, нападение, самые мрачные и страшные мысли успели за несколько секунд завернуться в хоровод ужаса, пока не услышала звонкий детский голосок с капризными интонациями: "Открой, Искра, открой!" Вопила и Лария, не переставая стучать, кажется, пятками в дверь: "Моя, Искра, открой!" Вернулись. Обреченно выдохнула Инга, вновь падая на подушке. Боже, как же хорошо было общаться только с ф р о у д о м Она так привыкла к тишине и п о к о ю что никто не лезет и не мешает. Не открою. Искра, моя, моя искра! Продолжала голосить маленькая драконица, и пришлось вставать, потому что нервы не железные, а судя по всему, мелкая не привыкла к отказам. Инга опустила ноги с кровати, тут же сунув их в тапки. К температуре во дворце она так и не привыкла, для нее слишком холодно. Под непрекращающиеся вопли и удары она дошла до двери и открыла ее, чтобы столкнуться с красной о д н о т у г и дракошкой и повелителем, глаза которого металли злые молнии. Хватит! Грозный рев настоящего дракона заставил Ингу присесть от неожиданности, и л а р и я тут же заткнулась, полоснув девушку ненавидящим взглядом. Дракон перевел его на племянницу. Глаза полыхали расплавленным золотом. Где твоя мать? Где нянька? Нянька осталась в замке, а где мама я не знаю. Дядя э й н а р это моя искра, заявила мелкая, ничуть не боясь гнева грозного дядюшки. И я хочу гулять с ней. Она ткнула пальчиком в сторону Инги. Так идите, рыкнул э й н а р и хватит шуметь. Надевай свое красивое платье, обратилась Иллария к девушке, победно улыбаясь. Моя кукла должна быть самой красивой. Я не кукла, Инга выпрямившись, сложила руки на груди. А танцевальный костюм я распустила на лоскуты. Прищурившись, произнесла она мстительно. Нет, топнула ногой Иллария. Да. Вдобавок к ехидному тону Инга еще и язык мелкой заразе показала. Я хочу играть, не унималась драконица. Пошли. Немедленно! Спасение д е в у ш к и ждать было неткуда. о э й н а р быстрым шагом удалялся в сторону выхода. Значит, придется развлекать эту невоспитанную малявку. Я сначала оденусь, отрезала девушка. Еще не хватало разгуливать по дворцу в ночной рубашке. Илария хотела войти в комнату, но едва не получила по носу, резко захлопнувшейся дверью, искра посмела еще и вновь закрыться на замок. Инга вновь распахнула дверь только когда сделала все утренние процедуры, полностью оделась и заплела волосы. Она не собиралась мгновенно исполнять любую прихоть нахалки, хотя и ожидала, что в любую минуту появится э й н а р или хуже того Далея. Можно меня отправить в дальний замок? – простонала девушка и глубоко вздохнув распахнула дверь. – Ты долго? На претензию дракошки Инга только закатила глаза. Гулять? радостно взвизгнула та и помчалась к лестнице. Прощай, завтрак! мрачно произнесла Инга и двинулась следом. Ей было совершенно непонятно, почему в семье правителя не могут найти ребёнку няни, гувернанток или кто у них воспитывает детей аристократов? Когда девушка подошла к лестнице, мелкая уже стремглав неслась через холл к двери, даже не удосужившись проверить, идёт ли кто-то за ней. Безоговорочная уверенность в том, что ее приказ всегда выполнит. Догоняй! крикнула Илария л и понеслась по дорожкам. Пришлось Инге тоже побежать, но не так, чтобы быстро. Пусть мелкая видит, что ее пытаются догнать, и сама наматывает круги, расуж энергию девать некуда. Может быстрее устанет. Инга даже не подозревала, что в это время э й н а р стоит у окна и наблюдает за их догонялками. Какое дело повелителю драконов до безродной пустышки? Вот уж действительно лучше бы отправить ее в дальний замок или отдать Фроуду. э й н а р и сам злился, что не может отпустить пустышку. Сама мысль об этом заставляла его кривиться. Создатель не мог пошутить и з о щ р е н н е е Золотому дракону всегда нравились светловолосые, точнее эльфийки. Наверное, это у них семейное. Потому что один наследник уже пострадал от такой любви. Нет, ничего ужасного в том, что дракон и эльфийка полюбили друг друга, не было. Кроме одного. В таких семьях не рождаются дети. Единственный случай, когда бразды правления принял не старший наследник, он как раз и позволил отцу Нара занять трон. А его старший брат и дочь эльфийского владыки ни то погибли, ни то были убиты. В семье не любили вспоминать эту историю. Драконы живут долго, а разница между детьми в тысячелетия – это обычное дело. Если уж его отцу никто не рассказал правды, то Эйнара посвящать в детали тем более никто не собирался, да и некому уже. Сплошные слухи и домыслы, но виноваты точно астроухи. И если он все правильно понял, то ходить в храм стало опасно примерно в то же время. Но почему? Ведь драконы лишь защищали свое. Как сейчас он пытается защитить свой народ, как может, как умеет, а потому никаких э л ь ф и е к арчанок, оборотниц, только драконица, которая станет повелительницей и родит наследника. Его сын или дочь будут воспитаны как будущий правитель или правительница, потому что если у него не будет детей, трон перейдет к Далее или Иларии. Оба варианта ему не нравились. Бремя ответственности давило. лишала свободы выбора. Он видел характер своей сестры и своей племянницы. Имея абсолютную власть над драконами, он не мог распоряжаться своей собственной жизнью. Не волен выбирать сердцем, только разум залог процветания драконов. Разберется с проблемами, и можно будет подумать о будущей повелительнице. Ведь затягиваться этим важным делом тоже не стоит. Если у э л ь ф в все получится. то он разрешит а сверу призвать искру правильным обрядом хрустальное око драконов недостижимо но ведь есть еще одно в главном храме племянница просила себе игрушку получила а что просить ему да и не привык он просить он привык повелевать э й н а р бросил взгляд на стол там на специальной подставке лежал венец правителя два золотых дракона сплелись хвостами держа в лапах редчайший артефакт Сердце дракона, серо-голубой камень невероятной красоты, большой, овальный. Мелкие камушки шли полосой по телам драгоценных драконов, как и полосы на боках золотых драконов рода правителей. п а р н ы й венец правительницы заперт в сокровищнице, более легкий, изящный, в е т и е в а т ы й Сколько тысячелетий назад они были созданы, никому не известно. А вот кольца с сердцем дракона. Еще встречаются на пальцах ровесников его деда и бабки кольца истинных пар, влюбленные когда-то могли прийти в храм и попытаться найти там такой камень. Не всем это удавалось, только если их связь была настоящей. Нашедшие такие камни жили вместе до конца жизни. Это кольцо нельзя было не снять, не потерять, передать детям тоже нельзя. Отправляясь к создателю, эти кольца драконы забирали с собой. Правитель снова перевел взгляд за окно. Племянница куда-то тянула Ингу, и та, споткнувшись, резко наклонилась вперед, но на ногах устояла. В лучах с о т е золотым шелком блеснули заплетенные волосы, а у него прострелила правую руку от локтя до мизинца. э й н а р пару раз жал и разжал кулак. Боль прошла, и снова его вниманием завладела девушка. Она остановилась, наклонила голову назад, завязывая косу в подобие узла. Утром она была очень недовольна, ее глаза потемнели, становясь цветом, как сердце дракона. Плотная ночная рубашка не помешала увидеть привлекательные очертания фигуры. Память услужливо подсунула воспоминания о ней в этом вызывающем голубом одеянии. Физически она бесспорно привлекала его. Остается только держаться сейчас от нее на расстоянии, не подпускать никого другого тоже, пока не разберется. Почему он так остро реагирует на пустышку? И почему, когда Свер смотрит на нее, хочется лишить его головы? Пусть искра будет при Ларии, пока он точно не решит, что с ней делать. Его драконья сущность недовольно ворчит всякий раз, когда на искру смотрит кто-то постоянный. Не искру, пустышку. Мысленно поправил себя э й н а р проследив взглядом, как племянница и Инга скрылись за поворотом, он вернулся за рабочий стол. з а в а л е н ы докладами. У правителя совершенно нет времени на всякие глупости. Следует изучить подробный отчет от Ульвара. Старый дракон проделал большую работу. Кабинет был накрыт заклинанием тишины, но даже оно не смогло поглотить оглушающий шум тысяч разбившихся кристаллов. Бездна. э й н а р отшвырнул бумаги и выскочил из кабинета. Картина, представшая перед его глазами, была печальной. в е л и к о л е п н а я люстра, у к р а ш а в ш а я этот холл, валялась сверкающими осколками на полу. Инга, прикрыв голову руками, сидела на ступенях, а Илария, застыв и с п у г а н н ы м зайцем, огромными глазами смотрела на него. "Это она!" ткнула пальчиком в девушку. д а л е я рыкнул дракон, и стекла зазвенели от его рыка.